Глава вторая Выложенная плитками комната тонула в туманной дымке. Хотя теперь стены ее стали различимы для глаз, Тэмми видела и замазку между плитками, и трещины на их поверхности. плотный холодный туман, неизвестно откуда исходивший, мешал дышать и не позволял рассмотреть что-либо вдали. В воздухе стоял горький запах, напоминающий плесень. Несомненно, комната обладала способностью создавать различные иллюзии, в том числе иллюзию запаха. В прошлый раз, стоило теме войти сюда, в ноздри ей ударило благоухание свежей травы, влажной земли и омытых дождем листьев, к которому примешивался запах конского навоза, что исходил от кучи наваленной одной из лошадей герцога. Но выяснилось, что вся эта симфония ароматов маскировала истинный запах комнаты. Запах плесени и гниение». Тэми робко продвигалась вперед, опасаясь, что, внезапно столкнувшись с кем-нибудь в тумане, не успеет спастись бегством. Судя по доносившимся до нее звукам, в комнате было полно призраков. Однако густая пелена приглушала и горестные вопли истинания, и трудно было понять, далеко они или близко. На всякий случай Тэми не выпускала из виду одну из стен, надеясь, что это послужит ей надежным ориентиром. Комната еще сохраняла остатки своей магической силы, но то было лишь жалкое напоминание о прежнем волшебстве. Пейзаж, некогда казавшийся столь реальным, ныне был намечен лишь контурно. Некоторые его детали превратились в абстрактные наброски, другие исчезли бесследно. Но в тех местах, где значительные куски мозаики сохранились нетронутыми, Фрагменты картины по-прежнему обладали объемностью и убедительностью. Так Тэмми увидела мягкие кочки, поросшие травой и белыми цветами, и иллюзия того, что все это живое была столь же полной, как и несколько часов назад. В другом месте возвышались целые горы валунов, и на них росли тонкие, слабые деревца, семена которых некогда попали в расщелины между камнями вдали сквозь клубы тумана виднелись остатки рощи лесов, рек и дорог звери там по прежнему охотились а люди жили и умирали однако все эти фрагменты исчезающего мира на глазах блекли и выцветали под лучами беспощадно яркого солнца игра оттенков изящество исполнения все было утрачено безвозвратно остатки волшебной картины все больше напоминали графику в детской книжке раскраски в какой то момент Плотная дымка над головой Тэми слегка развеялась, и ей удалось увидеть кусочек потолка. С ним произошло то же самое, что со стенами и полом. Очертания туч и облаков еще можно было различить, но лишенные цвета и объема, они выглядели даже более безжизненно, чем наземный пейзаж, и производили впечатление бессмысленного абстрактного рисунка. И только солнце, с появлением которого начался процесс разрушения, обладала реальным жаром и не позволяла забыть о своем присутствии. Впрочем, в испускаемом им невыносимо ярком свете ощущалось нечто болезненное. Это ослепительное свечение не могло продолжаться долго и неминуемо должно было испепелить самое светило. Тэми продолжала идти вдоль стены, рассчитывая таким образом добраться до угла комнаты. Но, к великому ее удивлению, она шла и шла а стена не кончалась. Зефир был прав, когда утверждал, что комната имеет воистину гигантские размеры. Тэмми вспомнила, какой гордостью светилось его лицо, когда он описывал все сложности, связанные с перевозом комнаты из древнего румынского монастыря сюда, во дворец мечты Кати Люпи. По рассказам Зефира, все плитки пришлось пронумеровать, чтобы потом поместить в точности на то место, где они находились прежде. Лишь теперь Когда иллюзия истаяла, Тэмми поняла, чем так гордился Зефир. Разместить такое неимоверное количество плиток в надлежащем порядке было настоящим подвигом. Безумным, но все-таки подвигом. Наконец Тэмми добралась до угла. И тут стена, немало ее озадачив, скрылась из виду. Тэмми начала подозревать, что и поиски обречены на неудачу. Сколько она может бродить здесь, все больше отдаляясь от двери? Возможно, Ей следует набраться смелости и окунуться в непроглядный туман, надеясь лишь на свою интуицию, которая в случае необходимости выведет ее куда надо. Нет, рисковать так, чистой воды и безрассудства. Тэмми решила действовать осмотрительнее. Повернувшись кругом, так чтобы стена оказалась справа от нее, женщина двинулась назад. Она отважилась отступить от стены лишь на шесть-семь ярдов. Стоило сделать еще несколько шагов в сторону — и стена оттерелась в густой мгле. Медленно, опасливо ступая, теми повторила путь, который проделала только что. Однако на этот раз не обошлось без происшествий. Не успела женщина отойти от угла на несколько шагов, как совсем рядом раздались горестные завывания призраков, и они появились из тумана. Казалось, тела их переплелись, и сами они, объединенные общей печалью, слились в единое существо лица их выражали безысходное горе. рты были скорбно изогнуты, а голубые глаза светились холодным огнем, точно глаза глубоководных рыб. Столкнувшись с мертвецами у порога Тми не испугалась, но сейчас ее охватил ужас. Она понимала, если они увидят ее и узнают, ей не поздоровится. Призраки вполне способны выместить на ней свои ярости и разочарования. Вдруг они решат, будто именно она виновата в том, что, попав наконец в дом, они не могут обрести вожделенное утешение. Если они схватят ее и утащат с собой, ей конец. Инстинкт самосохранения заставил Тэмми упасть на землю и затаиться. Призраки, стеная и сыпля проклятиями, прошли мимо. Их движение сопровождал какой-то треск. Подняв голову, женщина заметила, что плитки, по которым они ступали, раскололись. Она долго лежала, окутанная туманом, опасаясь, что призраки вернутся. Слава богу, они бесследно исчезли в густой дымке. Однако Теми поняла, что находясь здесь, в комнате, подвергаются серьезному риску. Она слышала, как во мгле призраки бродят стаями, издавая леденящий кровь вопли. Вероятно, непроглядный туман мешал им в полной мере осознать, что от стороны дьявола осталась лишь блеклая тень. И они продолжали поиски, надеясь, что колдовская сила, которой они убивали старые добрые времена, сохранилась хоть в каком-нибудь из закоулков разрушенного мира. Увы, они питали тщетные надежды. И как невелика эта комната, вскоре горькая правда откроется призраком во всей своей полноте. И тогда они окончательно не низвернутся в пучину безумия. «Тэмми!» Женщина подняла голову. У самой земли дымка была менее плотной, и лёжа Тэмми видела значительно дальше, чем стоя. А потому, хорошенько вглядевшись, она различила, что вдали, припав к земле точно так же, как и она сама, и, возможно, по той же самой причине, лежит Джерри Брамс. «Слава Богу!» – прошептала Тэмми. Лицо Джерри покрывали какие-то тёмные разводы. Женщина догадалась, что это кровь. Однако он, похоже, чувствовал себя не так уж плохо. Заметив Тэмми, он проворно пополз к ней по пластонски словно солдат под огнем. Когда он приблизился, Тэмми увидела, что кровь сочится из небольшой раны на голове, хотя сорвала с него парик вместе с кусочком кожи. Добравшись до теми Джерри с горячностью схватил ее за руку. «Моя дорогая, слава богу, ты жива. Честно говоря, я опасался самого худшего. Кто-то впустил призрака в дом. Это сделала я». «Господи, спаси, но зачем?» «Тот хотел, чтобы я их пустила сообщила Тэмми. «Это не вполне соответствовало истине, но сейчас ей не хотелось пускаться в долгие объяснения». «А где тот?» Тэмми на мгновение отвернулась. Этого оказалось достаточно, чтобы Джерри все понял. «Господи, нет! Неужели тот?» «Она убила его!» Заколола ножом. «Катя? Но почему? Почему? Зачем ей его убивать?» Так сразу не объяснишь. Хорошо, об этом потом. Где же я сейчас, Катя? Думаю, где-нибудь здесь, поблизости. А ты зачем спустилась? Не догадываешься? Отыскать тебя. О, милая, милая!» Брамс крепче сжал её руку. «Может, пойдём отсюда?» — предложила Тэмми. «А ты знаешь, как добраться до двери?» Тэмми бросила взгляд через плечо. К счастью, стена, служившая ей ориентиром, никуда не исчезла. «Думаю, я знаю, где дверь. Надо идти вдоль стены. Вот она справа. Она и приведёт нас к выходу. Если я не ошибаюсь, дверь должна быть где-то слева. Вижу, ты прекрасно здесь ориентируешься. Надеюсь, я не ошиблась», — повторила Тэмми. Она хотела подняться на ноги, но Джерри попытался удержать её. «Нет, чтобы ползти по земле, как червяк, я слишком толста», — возразила Тэмми. «Пожалуй, я тоже не гожусь для подобных упражнений», — кивнул головой Джерри. «Годы уже не те. Пойдем на двух ногах, как положено людям. Если Катя нас увидит, так тому и быть». Брамс тоже встал, и они двинулись вдоль стены, чувствуя себя в относительной безопасности. Со всех сторон до них доносились самые разнообразные звуки то были горестные вопли мертвецов, к которым они уже успели привыкнуть, а также треск и гул, сопровождающий процесс разрушения. Призраки дали выход своей ярости, крушая и ломая все, что попадалось им на пути. теме догадалась, что в приступе безудержной злобы они выламывают плитки из стен и разбивают их вдребезги Вскоре к звону разбиваемых плиток присоединился еще один, более глухой звук. Призраки разносили в щепу, деревянные балки Тэмми и джерри старались держаться поближе к стене воздух стремительно наполнялся облаками пыли и они знали что разбушевавшиеся призраки совсем близко трудно было понять где именно мертвецы громят комнату возможно это происходило повсюду не возражаешь Тэмми сунула в руку джерри свою влажную ладонь пачту за честь теперь они видели дверь и хотя зловещий шум усиливался Тэмми надеялась, что им удастся выбраться отсюда живыми. Конечно, если удача от них не отвернется. Но стоило этой приятной мысли прийти в голову, как особенно мощный толчок сотряс серую мглу. Сила его была так велика, что туман разлетелся на две части, словно раздвинутый театральный занавес. Тэмми потянула Джерри за руку, и они отступили на несколько шагов. Из образовавшейся в тумане дыры немедленно появились призраки и набросились на стену около двери. Они терзали ее с таким неистовством, что потолок над дверью треснул, и плитки, куски дерева и штукатурки полетели во все стороны. Тэмми и Джерри поспешно отвернулись и закрыли лица руками. Спины их в мгновение ока побелели от известки. Когда шум стих, Тэмми обернулась, но ничего не сумела толком разглядеть в облаке пыли, сменившем тёмное марево. Пыль попала ей в лёгкие, и она закашлялась, да так сильно, что на глазах выступили слёзы. Джерри пребывал в ещё более плачевном состоянии. Наконец, Тэмми сплюнула вязкую белую массу, забившую ей рот, и вытерла глаза тыльной стороной ладони. Это было серьёзной оплошностью. В ту же секунду она ощутила, что мельчайшие частички звёздки царапают ей веки, и слезы вновь хлынули потоком. Женщина ничего не видела, лишь чувствовала, как Джерри отчаянно вцепился ей в руку. Хватка его была столь сильной, что Тэмми перестала кашлять и, сморгнув слезы, огляделась по сторонам. Призраки, только что разделавшиеся со стеной, теперь громили какое-то толстое деревянное перекрытие. Однако Джерри не волновал учиняемый мертвецами разгром. Брэмс неотрывно смотрел прямо перед собой центр комнаты. «Она всегда умела эффектно обставить свое появление», — прошептал он одними губами. Тэмми проследила за направлением его взгляда. Туманная завеса вновь начала медленно сдвигаться. Но между двумя ее кусками, торжественно и важно, подобно оперной диве, готовой занять свое место на аванс-сцене, шествовала Катя Люпи. В руках у нее был нож. Тот самый нож, которым она убила Тодда.